Глава 13. Ядро Чумного мора. Триада, пустившая корни во всем мире и поглотившая много других подобных структур, на сегодняшний день объединяла и контролировала практически весь преступный мир. Синдикат, восточноевропейские авторитеты, южноамериканские наркокартели, якудзе, нигерийские каратели, все были либо обезглавлены и уничтожены, либо добровольно присоединились. С тех пор организация прилично разбавилась свежей многонациональной кровью. В основном триада состояла из неграждан, и ходили упорные слухи, что организация имеет связи с чиновниками из правительства. Естественно, что и черный рынок дисгардиума контролировался преступниками. Но это была только верхушка айсберга. Триада ширилась и в самой игре, контролируя многие сферы. Даже Сноусторм ничего не мог с этим сделать. Что можно сделать с кланом Небесные войны? Хороший преуспевающий клан, которому принадлежит целый город-курорт Перфето на юге империи, со всеми его игорными заведениями с безлимитными ставками, борделями на любой вкус, ресторанами, где каждый шеф-повар – гранд-мастер кулинарии, ареной с прославленными бойцами и ежедневными выступлениями мировых звезд. И еще по мелочи. Виноградниками, пивоварнями, райскими садами и виллами знаменитостей. В Дисси возможно все. И, вероятно, поэтому все больше граждан предпочитало скопить денег на отдых в Перфетто, воспользоваться порталом, поставленным магом небесных воинов, поселиться в отеле, принадлежащем небесным воинам, и прогулять все в заведениях, принадлежащих небесным воинам. То есть триаде. Вроде бы кто-то из кланов топовых превентивов тоже относился к ней так что можно понять обеспокоенность Риты. В самом интересе триадок к сетевой легендарке не было ничего необычного. Смущал их интерес к источнику. Рита легко могла бы назвать мое имя, но женским чутьем угадала, за вопросом, заданным между делом, скрывается что-то большее, чем любопытство. Я сказала, что не знаю владельца вещи, что встречалась с его представителем, посредником в привате. Приватами называли миниатюрные криптомиры. Часто это были просто замкнутые помещения с парой стульев или, догадываюсь зачем, кроватью. Эти миры создавались по запросу, случайным образом. Физически нигде не хранились и существовали только в виде данных в оперативной памяти двух капсул участников встречи. Никаких логов, возможности записать происходящее и полная изоляция. «Передача данных только между капсулами в зашифрованном виде». Рита не оправдывалась, но я видел, что ей не по себе. «Этот посредник, мой знакомый, задал слишком много странных вопросов. Лично он меня не знает, встречаемся только в приватах. Я каждый раз генерирую новую внешность и называю кодовую фразу, оговоренную во время предыдущей встречи». «То есть переживать не о чем?» «Есть о чем, Алекс», — вздохнула Рита. Ты не сможешь продать вещь до тех пор, пока не решишь раскрыться. Ты же в курсе, что делает познание сути? Магическая идентификация шмотки. О да, после вчерашних событий я был в курсе. Но, кажется, девушка имела в виду что-то другое. Идентифицирует неопознанный артефакт? Ты говоришь об открытии скрытых свойств предмета, и это тоже. Но, помимо прочего, познание сути открывает информацию обо всех предыдущих владельцах. Дорогая услуга, чрезмерно дорогая. Но если ты все-таки решишь продать одеяние ярости Ирку Ема, и его купит триада, к тебе придут. Видишь ли, этот комплект, по словам моего знакомого, выпадает только в одном месте, куда можно попасть только при особых условиях. Он так и выразился, особых, и посмотрел на меня, как на тупую. Считывал реакцию, но для меня само это стало новостью, поэтому удивление, надеюсь, показалось искренним. «Давай тогда просто забудем об этой легендарке и продадим только шаманскую кольчугу». Я засветила ее. Теперь эти две шмотки неразрывно связаны в глазах моего знакомого. И, поверь, он уже отслеживает все аукционы Диса, ждет, когда появятся обе вещи. Вещи все равно важно засветить в продаже, чтобы не подставить Риту. Избавиться бы только от их истории, чтобы не отображалось мое имя в бывших владельцах. «Ладно, решу потом, может, найдется подходящее заклинание». «Мне все равно нужны деньги, Рит, Фениксы. Я посмотрю, что еще можно продать, только у тебя есть еще какие-нибудь контакты, чтобы без триады?» «Могу зайти на маркет сама, без посредника. Правда, в этом случае у меня будет нулевая репутация и такой же уровень доверия. Но послушай». Рита запнулась. «Ты же только неделю как вышел из песочницы». Это, конечно, не мое дело, но откуда у тебя такой топовый шмот? Да еще и так много. Стой. Пока ты не начал запинаться и врать, давай я скажу, что об этом думаю, хорошо? Если буду задавать риторические вопросы, не отвечай. Просто выстрою логическую цепочку. Я заерзал на диване, и дело было не только в том, что у Риты задрался подол платья, когда она убрала одну ногу под себя, и не в ее выдающихся прекрасных глазах. Просто эта сцена напомнила мне точно такую же, с разговором на этом же самом месте и на ту же самую тему. Только девушка была другая. Сначала твой феерический взлет в песочнице, лузер первого уровня, который не мог найти даже пяти серебряков на шмотке. Неожиданно за несколько дней взлетел до пятого. Это можно было объяснить паровозом одноклассников, но еще через пару месяцев, создав свой клан и перетащив к себе тех самых задротов-дементоров, Надух непереносящих нубов, ты выиграл мировую юниорскую арену. Я бы назвала еще ряд странных событий, вроде пачки анонимных первых убийств, громыхнувших в песочнице, нескольких крутых эпиков, которые ты скидывал на продажу, но, думаю, этого достаточно. А теперь ты, походя, пытаешься сбыть топовые по меркам всего Диса вещи и относишься к ним так, словно у тебя таких полный сундук. Глаза Риты распахнулись, и она ахнула. «Что? У тебя таких полный сундук? Так, стоп, ты совсем не контролируешь свою мимику, Алекс. Срочно учись покерфейсу». «Не разводи меня, Вуд, на моем лице не дрогнул ни один мускул». «Ага, конечно, у тебя уши красные, а вообще, ты...» «Я не буду говорить прямо, короче, ты особенный, да?» Рита изобразила нечто ужасное и зарычала, изображая угрозу. По твоим забегавшим глазам вижу, что ответ положительный. Попался. К чему ты ведешь? Если хочешь меня сдать. Я слишком хорошо к тебе отношусь. Ты мне нравишься, Алекс. Но и без этого я верю в такую вещь, как карма. Так что не жди от меня подлостей. С другой стороны, я владею уникальной информацией и, как профессиональный коммерсант, не могу просто сидеть и ничего не делать. Рита замолчала, но ответа не дождалась. Я стал нежитью и вассалом Чемного Мора. Если все превентивы мира устроят на меня охоту, останется просто свалить за фронтир и жить там. И плевать на дебафы Лахарийской пустыни. А в реале спрячусь у Мэнни, с которым мне, кстати, надо поговорить и решить, как дальше быть с работягами. Ладно, Алекс, давай сделаем иначе. Ты ничего не отвечай и ничего не обещай. Просто имею в виду, что можешь на меня рассчитывать своих угрожающих. Она улыбнулась. «Делах и торговых операциях. И если это возможно, а на примере дементоров я вижу, что так и есть, надеюсь войти в твой клан». «Спасибо за откровенность. Я очень ценю и ее, и твое отношение. Насчет клана. Мне надо обсудить это с ребятами». «Хорошо». Рита поднялась, и я проводил ее. До захода в ДИС я апатично валялся в постели. Слишком много навалилось». Форт Кхаринза встретил меня с завываниями ветра и смрадом. Закатные солнечные лучи, пробивающиеся между двух вершин горной гряды, залили кровавым светом крыши нетронутых зданий форта. Импровизированное кладбище с декоративными могилками ранее находилось за храмом спящих, но теперь место приобрело облик, какое имело до моего первого появления на острове. Древние каменные плиты в виде усеченной пирамиды и никакого строения наверху. Руины разрушенного храма растащили менее чем за сутки. Кто это сделал? Личи его костлявые друзья, не иначе. Я заметил, как вереница зомби, уходящая за пределы форта, передает друг другу последние камни. Мертвецы никак на меня не среагировали, их босса Шазза видно не было. Вообще я слабо понимал, что делать. Попробовал мысленно потянуться к бегемоту, без ответа. Надеяться стоило только на себя. Итак, что я имел? Однозначно, все это было частью сценария, запускающего глобальное событие — вторжение Чумного Мора. Нечто подобное произошло много лет назад, когда игроки только пробили сотый уровень и открыли континент Шедерунг. Кто-то нашел израненного орка на побережье. Корабль Империи разбился о скалы, и в живых остался только орк-капитан, Непись. Игрок, нашедший раненого орка, запустил глобальный сценарий, а спустя некоторое время стало возможным выбрать темную расу. Орка, тролля, огра, минотавра, драконида. Тем игроком, кстати, был Хорватс, лидер странников. Орки провели его через ритуал обращения и признали своим. Хорватс перетащил в Империю весь клан и стал миллиардером. У меня же пока, кроме изменившегося персонажа, ничего не происходило. Никаких уведомлений, новостей о новой фракции на игровых форумах, ничего. Мой интерфейс остался тем же. Разве что все способности, связанные со спящими, были неактивны. Черно-белые бледные иконки касания, неуязвимости и возмездия спящих не реагировали на попытки использования. То же самое говорил квест Лог: Задание бегемота не исчезло. Не показывалась как проваленная, но и не раскрывалась, просто серая строчка в списке. Карта продолжала отображать места силы, где можно основать храм спящих. К ним добавилась точка на Кхаринзе. А вот открытый профиль разочаровал. После того, как разрушили единственный храм, все адепты спящих потеряли бонусы единства. Сам пассивный божественный навык не исчез, но и никак себя не проявлял. Радовало, что классовые навыки все еще работали. Божественное озарение, имитация, литаргия, освобождение и сокрытие сущности остались доступными. Я оглядел свое тело. Все элементы экипировки, кроме сапог, остались на мне. Ступни выглядели человеческими, но мертвевшая плоть и мертвенно бледная кожа подтверждали. Скив стал нежитью. Открытый профиль сообщил то же самое. Скиф. Нежить человек 39 уровня. Настоящее имя Алекс Шепард. Скрыто. Реальный возраст 16 лет. Скрыто. Класс предвестник. Скрыто. Клан пробужденные. Скрытый статус. Угроза Л-класса с потенциалом A. Скрытый статус. Инициал спящих богов. Скрытый статус. Легат Чумного Мора. Классы потенциал угрозы тоже сохранились. Звание инициала отображалось, и это давало надежду, что бегемот вернется. Без спящих, но с чумным мором, мой потенциал был только Эль. Он взлетел до максимального, только когда я стал инициалом спящих. Я снова прислушался к себе, пытаясь уловить хоть какой-нибудь знак от бегемота. Ничего. За пирамидой из сплит, на которой ранее стоял храм, я нашел место своей смерти. Земля там напоминала пепел размякшие после ливня и высохшие под лучами южного солнца. А вот и мои вмурованные в подсохшую грязь сапоги. Никто из мертвецов на них не позарился. Я подобрал их и тут же обул. Дальше по улице виднелась стая костяных гончих, прямо возле таверны. Я вспомнил, как после разговора с Ритой связался с Мэнни и предложил встретиться именно там. Бригадир ответил, что успел за сегодня дважды погибнуть от зубов мертвецов, а потому сможет войти в ДИС только завтра. К этому времени я должен разобраться, что меня ждет в игре и какие у клана и работяг перспективы. На то мы порешили. Вдоль улицы бесцельно бродили высокоуровневые скелеты и зомби. Желтый цвет названий мобов говорил о том, что твари ко мне нейтральны. Чуть дальше за воротами форта что-то громыхало, и я направился туда. Нежить не обратило на меня никакого внимания, будто я стал одним из них хотя так оно и было. Не знаю, почему Лич-Шаз оставил форт нетронутым, возможно, мешала аура спящих. Строительство он развернул снаружи. Огромный, метров сто участок джунглей был вырублен, мерзкие поганища таскали деревья. Границу стройки патрулировали сборные отряды из костяных големов и чумных извергателей. В глазах заребило от изобилия видов нежити. Кадавры, голодные тела, трупоеды, чумные плеватели, сборщики крови и сборщики мяса. Армия чумного мора в сборе. Мое поражение даже от бейся мы вчера стало бы вопросом времени. Только сейчас я сообразил, что чумной мор преображает местность. Почва вокруг была похожа на то, что я видел у храма. Блекла серая вязкая субстанция. В голове промелькнула аналогия – терраформирование Марса после которого планета обзаведется растительностью, водой, атмосферой и станет пригодной для жизни. Только в случае нежити все происходило намного быстрее и скорее в обратную сторону. Вырубленный лес сваливался у огромной недостроенной арки, слепленной, похожей из пепла, покрывавшего землю. Кто возводил арку, я не понял, однако, присмотревшись, увидел, как из срубленных деревьев вытягиваются полупрозрачные струйки, и вливаются в арку, а зеленые листья в считанные секунды теряют цвет, ссыхаются и опадают серой пылью. Арка же понемногу подрастает. Значит, материал для их магии — сама энергия жизни, или, вернее, смерти. Я ощутил под ногами вибрацию. Земля забугрилась и пошла ходуном. В нескольких метрах от меня, с фонтаном осыпающейся грязи, вырвался пятиметровый червь-истребитель. Бледно-желтый, разбухший как опарыш, червь повел длинными жесткими усиками, повернув безглазую щетинистую морду ко мне и снова зарылся. 236 уровень этого моба и остальное нежити навели на мысль о том, что Чумной Мор не готов к серьезному противостоянию. Один слаженный рейд любого топ-клана разнесет всю эту гнилую армию на молекулы, а это значит, что я ядру нужен больше, чем оно мне. Пришло время выяснить подробности. Невозмутимо расталкивая скелетов, я направился к Шазу. Вряд ли на мои вопросы мог ответить кто-то из его мертвых прислужников. Лич увидел меня, но никак не среагировал, продолжая парить в воздухе и отдавать молчаливые приказы. Без него здесь все, наверное, рассыплется, а безмозглая нежить разбредется по округе. И всех пожрет Монти. Странно, что ящера до сих пор не видно. «Жизнь смертна, легат!» Вытянув руку, Лич показал мне три средних пальца. Рука шаза, срубленная Минотавром, восстановилась. Кажется, он ждал от меня какого-то ответа. В отличие от посланника Чумного Мора, который когда-то явился в буйную флягу и выдал квест по захвату Тристада, в Личе угадывался бывший человек. Но на его лице ни тени эмоций, лишь бесстрастная маска. Не дождавшись ответа, Лич продолжил но нет смерти в служении Чумному Мору, Легат Скиф. Ты был удостоен чести стать говорящим с Ядром. Следуй за мной. Сплыло окно с квестом. Призыв Ядра. Проклятый лич Шаз хочет сопроводить вас к Ядру Чумного Мора. Следуйте за ним. Награды. Ваша репутация с фракцией Чумной Мор повысится на 10 очков. Ваша репутация с проклятым литчим Шаззом повысится на 5 очков. Следующее задание в божественной квестовой цепочке «Вторжение Чемного Мора». Квест принялся автоматически. Шаз, не сомневаясь, что я последую за ним без возражений, поплыл по воздуху в сторону рудника. Я двинул вслед, не переставая осматриваться. И когда мы дошли до нетронутого леса, увидел, что мертвецы и твари прекратили работать. Поганище побросали срубленные деревья, а зомби побрели за нами, размеренно урча и подвывая. За ними тащились, громыхая костьми, скелеты. Нежить, которая уровнем интеллекта превосходила живых мертвецов, быстро потеряла к нам интерес. Гончие начали грызню, а големы осыпались прахом. Лич остановился, указав глазами в сторону стройки. Он что-то прошипел, поднял руку и сжал в кулак. Вокруг него проявилась троица визгливых банши лейтенантов. Выглядели они кошмарно, с пустыми глазницами, отвисшей клыкастой нижней челюстью и дырой вместо носа. Свалявшиеся длинные волосы придавали этим тварям карикатурное сходство с человеческими женщинами, но впечатление рассеивалось. Стоило присмотреться к телам и конечностям. Руки плети свисали ниже ног, гнувшихся коленями назад. Шаз отдал им безмолвный приказ, и банши метнулись в разные стороны строительства. Разрывающий уши крик разнесся по округе. Мертвяки вытянулись в струнку и вернулись к патрулированию. Поганище собрали выроненные бревна и потащили их к странной арке вампиру. Големы сгрудились и из кучи костей снова превратились в полноценных мобов. Я окончательно удостоверился, что без личия вся эта армия ничего не стоит. Шаз же, убедившись, что порядок восстановлен, повернулся и открыл рот. «Следуй за мной, легат!» — повторил он и продолжил движение. «Ты не боишься за своих прислужников, Лич?» Протискиваясь сквозь заросли, поинтересовался я. «Здесь бродит огромный ящер, ты должен его помнить. Он съел твоего друга, такого же Лича!» Шаз замер и медленно повернул ко мне голову. Выглядело это жутковато, учитывая, что тело осталось в том же положении, а черепушка совершила поворот на 180 градусов. В его взгляде впервые появилась хоть какая-то эмоция, заинтересованность. «Ты силен, воля твоя крепка, легат. Теперь я понимаю выбор ядра». «Так что с ящером, который съел твоего друга?» «Среди чемного мора нет друзей». Держ погиб, но его смерть усилила других легатов, меня и Коща. Кощ, тот, которого мы разметали на куски? А как же это ваше нет смерти в служении Чемному мору? Держ и Кощ потеряли земную оболочку, а их сознания упокоились в лоне Чемного мора. Когда придет время, они вернутся. Все вернутся. Он заявил это очень буднично как сказал бы о том, что он лич, а я скиф. Без слепого фанатизма просто озвучил факт. Что касается того ящера, то в зверобоге слишком сильные животные инстинкты. Ощутил присутствие ядра и забился в нору. Он не станет проблемой. Когда придет время, он вольется в наши ряды. Монтазавр избегал места силы древних, где мы построили храм спящих. Возможно, и с Чемным Мором та же история. Лич начал отвечать на вопросы. Я решил этим воспользоваться. «Где находится ядро, и что оно такое?» Лич смерил меня взглядом. «Следуй за мной, легат!» Продираясь через кусты, Шаз пользовался возможностью передвигаться, не касаясь земли, и пер на пролом. Я вдруг почувствовал присутствие спящего, а потом услышал его слабый голос. «Я оградил твой разум, инициал. Не дай им заподозрить, что ты свободен. Метка паразита должна была стереть твою волю и заставить беспрекословно выполнять команды. Что мне делать, бегемот? Собирай информацию, выясняй их планы. Думай как...» Голос затихал с каждым словом, пока вообще не пропал. Я знал, что бегемоту требовалась энергия для присутствия в Дисе. Но о том, как ему помочь, решил подумать позже. Сейчас нужно просто идти за Личем. Наш путь точно пролегал к Руднику, ведь именно оттуда выбралась армия нежити. Вскоре я в этом убедился. Мы вошли в шахту, все больше углубляясь внутрь, пока не достигли разобранного провала. О нем, кажется, рассказывали Краулер и Бомбовоз. Здесь укусили того работягу. Лич влетел в провал, и я побрел за ним вытянув руки и натыкаясь на стены пещеры. Я спотыкался, падал и поднимался, силясь не отставать от шаза, излучающего мертвенное, еле заметное свечение. На мои попытки заговорить он не реагировал. Впереди показалась небольшая арка, вроде той, что строилась возле форта. Между смыкающимися наверху колоннами шла слабая пространственная рябь. Портал, который Краулер принял за инстанс, вел к ядру Чемного Мора. «Следуй за мной!» В который раз приказал Шаз и исчез за пеленой. Сделав шаг следом, я ощутил, как завис в какой-то жиже. Время, проведенное в межпространстве, растянулось на долгие секунды. Меня будто проверяли, прощупывали невидимыми холодными щупальцами и, только признав своим, пропустили. Вывалившись из портала, я оказался в колоссальном помещении. Стены и потолок терялись во мгле. Все поверхности вокруг были покрыты слизью и вибрировали, как живой организм. Куда меня перенесло? Открытая карта поместила мою метку туда, где еще не ступала нога ни одного игрока. В центр Южного полюса, на континент Холдест. Став нежитью, я перестал сезать, а потому не понимал, какая здесь температура. Но никаких дебафов обморожения на мне не повисло. Может, как раз потому, что я нежить? «Жди!» Скомандовал Личи и медленно поплыл вперед. Я остался стоять и, воспользовавшись передышкой, осмотрелся. Передо мной простирался странный водоем, заполненный пузырящейся матовой слизью, густой и вязкой. В центре возвышалась шарообразная пульсирующая темно-зеленая масса, покрытая прозрачными прожилками и сосудами. С каждым вздохом пульсации по ней продвигалась черная жидкость и извергалась наружу. Из нее, судя по всему, и состояло это озеро Слизи. А за ним простиралась тьма, и было непонятно, заканчивается там пещера или тянется дальше. Вот оно. Ядро Чемного Мора. Больше никакой информации профиль не отобразил. Чем было ядро Чемного Мора, я так и не понял. Лич вернулся ко мне и приказал следовать за ним. У края чемного водоема он схватил меня за плечо. «Остановись здесь!» приказал он. В гробовой тишине тихий голос Лича прозвучал чрезмерно громко. «Подойдешь ближе и погибнешь. Никто и ничто не в состоянии выдержать близкое присутствие ядра чумного мора». «Что это?» Я показал на пузырящуюся перед нами жидкость. «Это и есть чумной мор?» «Все вокруг тебя есть чумной мор!» Лич обвел рукой пространство и ткнул в себя крючковатым пальцем. «И я, и ты. Все мы, чумной мор. Здесь все пронизано им». В воздухе витали мелкие частицы неизвестного происхождения, то ли копоть, то ли пыль. Я не увидел никаких источников освещения, кроме самого ядра, испускавшего излучение, более яркое, чем то, которое шло от лича, но такое же мертвое. Между ядром и шазом, видимо, состоялся безмолвный диалог, после чего Лич покинул нас, бросив на прощание. «Жизнь смертна, легат!» «Нет смерти в служении Чемному Мору», — ответил я ему вслед. Я остался наедине с Ядром. Бегемот велел притворяться и собирать информацию. Этим я и собирался заняться. Встал на одно колено и поприветствовал босса. «Здравствуй, повелитель!» «Приветствую тебя, мой легат!» Раздался жесткий и властный голос в моей черепной коробке. «Ты дорого нам обошелся! Два из трех оставшихся легатов пали, чтобы ты присоединился к Чумному мору!» «Кто такие легаты? Какая у вас вообще иерархия?» «Я есть ядро! Тот, кто способен со мной говорить, есть легат!» «Легаты — самые сильные воины, вставшие в ряды Чумного мора!» и сохранивший достаточно разума и воли, чтобы повелевать низшими кругами чумного мора. Их было девять, девять проклятых личей, девять отчаявшихся и нашедших общее, восставших и побежденных, тех, кто отринул личное и влился в безраздельное. «Я не понимаю тебя, повелитель. Ты говорил о девяти личах. Лично я видел только трех. Четырех, если учитывать того» которого разорвал зверобог на моем острове. Где остальные? Что они сделали, чтобы стать легатами? И почему я? Я что, тоже стану проклятым личом? Но я не владею никакой магией, не увлекаюсь некромантией, я даже... Довольно!» Ядро оборвало мою речь так бесцеремонно, что это отозвалось адской болью в голове. «Тебе многому надо будет обучиться, но первое, что ты должен усвоить...» «Дисциплина. Отвечай, когда я спрашиваю, и молчи, когда ответа не требуется. Твое праздное любопытство неэффективно. Ты узнаешь больше, когда докажешь полезность. Пока же ты не готов. Приблизься. Займемся твоим обучением, легат». <связь> э -э «Но как? Эта жидкость, она не убьет меня?» Шас говорил, что никто не в состоянии выдержать твое присутствие. «Ты тратишь мое время!» Недовольно произнесло ядро. Тон и голос, прозвучавший в голове, оцарапали мозг. Я разочаровал повелителя. Тело сковал ужас, бросило в дрожь, но, сообразив, что это навязанный трепет, я быстро взял себя в руки. Не успел я извиниться, как от черной слизи выстрелили смолины щупальца, впились мне в грудь и волоком протащили к водоему. Меня погрузило туда с головой, из груди вырвался беззвучный хрип, Слизь проникала под кожу, заливалась в нос и рот, покрывала глаза. В смертельной панике я попытался барахтаться, но тягучая жидкость была такой плотной, что не давала двинуть и пальцем. Жизнь начала резко уменьшаться, что-то меня убивало. «Спокойно легат, оставь все страхи позади. Нет смерти в служении Чумному мору. Прими же силу!» Я послушался и перестал сопротивляться. Когда я понял, что мне больше не нужно дышать, рвущееся из груди сердце начало успокаиваться. Трясина Болотина научила, как вести себя в подобной ситуации. «Спокойно, Алекс», — думал я. «Это игра. Это просто образы в твоей голове. Их создает интрогель капсулы подключившиеся к мозгу. Ты теперь типа нежить. И даже дышать нафиг не надо. Да, гадко, противно и мерзко, но бездна. Эта хрень что-то вроде божества». Бегемот называл его паразитом, но он так и пронергало говорил. «А тебе надо быть сильным. И сейчас, и вообще в Дисе. Только так можно добиться цели». Спустя несколько минут я достиг дна. Ощутил его лопатками, а потом и всем телом. Оно было твердым, без ила. Иконка дебафа присутствия ядра Чемного Мора отнимала жизнь по десятку процентов за тик. Шаз обещал, что это меня убьет, но я не умирал. А открыв профиль, увидел бешеные плюсы к регенерации жизни. Возможно, так работала слизь, в которую я был погружен. Ядро больше никак себя не проявляло. Вообще ничего не происходило. И это вернуло меня к мысли о цели. Зачем я здесь? Серьезно играть в дис я начал тогда, когда понял, что иначе мечту о космосе не осуществить. Деньги на учебу уже собраны и лежат на счету Клана то, что мы получили за реализацию первоначального потенциала L и ликвидацию угрозы Большого По. Если добавить стоимость вещей из сокровищницы, свисток призыва и горно-распорядителя арены, выйдет серьезная сумма, хватит, чтобы всем пробужденным полностью оплатить учебу в университете и вручить путевку во взрослую жизнь. Нет, действительно, с хорошим образованием можно уверенно смотреть в будущее. Ведь диплом университета – это практически гарантия гражданской категории выше G. Интересная работа по специальности и хорошая карьера, жилье премиального класса – к чему еще стремиться? Фактически все это уже обеспечено. Тем более, что, судя по всему, после гражданских тестов наши пути разойдутся. Эд хочет быть специалистом по корпоративному стратегическому планированию, Ханк с удовольствием попробовал бы себя в американском футболе, Тисса прекрасно рисует и думает о карьере художника, а что касается Малика, у него мечта стать комиком. Сейчас мы просто играем, охваченные азартом. Развить уровень угрозы, получить крутые позиции в Сноусторме и выбиться в элитные гражданские категории ⁇ чем не цель. Но если серьезно, какие у нас шансы? Угроза заточена на спящих. А даже при здравствующем бегемоте вероятность того, что мы построим пять храмов, Чуть выше, чем 0%. Убери Чемное море и что останется? Хорошо, поставили бы мы, уж не знаю как, храм в Лохарийской пустыне. Может, прокачались бы сверхбыстро и попробовали сунуться на Холдест. Но что наш небольшой клан может противопоставить превентивам? А ведь они — это маленькая часть игрового сообщества. Если завтра Нергалы, и другие боги объявят спящих врагами, все топы мира выдвинутся на построенные нами храмы и нам их не защитить. Я подумал, что если расслабиться и позволить произойти тому, что и так неизбежно, не произойдет ничего страшного. Вполне возможно, мы даже продолжим потом играть в дисгардиум, но уже ради самого процесса. В этом мире есть много такого, чем заниматься приятнее, чем лежать погруженным в ядовитую жижу, развлекаться в ночных клубах, прожигать жизнь в злачных заведениях, отдыхать на пляжах, обжираться деликатесами, И все это без вреда для организма. То есть все, что надо сделать, это сдать чертовы гражданские тесты и, не скрываясь, слить артефакты и легендарки через аукцион. Можно даже привлечь к этому Риту, чтобы и ей не пришлось провести всю жизнь в Дисе. Дорогая ложка к обеду», — говаривал дядя Ник. И ее бескорыстный подарок в тот вечер, большая медвежья кость с мизерным уроном, стал первой помощью, полученной мною от кого-то в игре. Так какой тогда смысл в этих мучениях? Я не хочу играть нежитью. Устал скрываться и бегать. Мне надоело скрывать свое имя. Я хочу получить талику славы за достижения. Я не желаю жить в калийском дне и прятаться от каждого дрона или флайера. Чего ради? Ради призрачного шанса развить угрозу до максимального потенциала? Ха, для этого надо захватить половину мира. «Мы захватим весь мир, легат!» Вмешался голос ядра. Она что, читала мои мысли? Открытая способность бессмертия Чемного мора. Бессмертие Чемного мора первого уровня. Если вы единственный представитель Чемного мора в локации, то при получении смертельного урона вы обретаете временное бессмертие. 100% всего последующего урона поглощается. 1% преобразовывается в чемную энергию и хранится в резервуаре. Эффект действует до полного восстановления очков жизни. Объем чумного резервуара 100 тысяч единиц. Открыт новый показатель – чумная энергия. Чумная энергия может быть использована для усиления боевых приемов как частями, так и в полном объеме. В соотношении единицы затраченной энергии на единицы усиления урона. Открытая способность – чумная анимация. Чумная анимация первого уровня. Нет смерти в служении чумному мору. Вы способны вдохнуть не жизнь в мертвых. Поднятые скелеты и зомби становятся частью чумного мора и служат легату. Вероятность сохранить умения и боевые способности, имевшиеся при жизни, 1%. Ограничение – до 10 прислужников на текущем уровне способности. Стоимость использования – 1000 единиц чумной энергии и 1000 единиц в сутки на поддержание анимации. Открытая способность – чумное поветрие. Чумное поветрие первого уровня заражает живых чумным мором. После смерти заражённые выстают из мёртвых и подчиняются тому, кто их заразил. Требуют касания жертвы. Действуют только на неигровых персонажей. Стоимость использования – 10 тысяч единиц чумной энергии. Изучая знакомые способности в новой интерпретации, я наткнулся на оговорку в описании «Чумного поветрия». Действуют только на неигровых персонажей. Но если так, как Большой поп перезаразил столько игроков? Легат полинуклеотит развил способность, — ответило ядро. Он был прилежным и старательным учеником, но как ты сумел доказать — слишком самонадеянным. Это все способности, которыми ты собиралась меня наделить? В чем моя задача? Докажи свою преданность, легат, и ты получишь новые знания. Мое тело начало подниматься к поверхности и вылетело как пробка из чумного водоема. Что-то не просто вытолкнуло меня наружу, а, используя те же щупальца, вернуло на место. Раскрылось окошко квеста. Оплот Чумного Мора Ядру Чумного Мора требуется оплот близ густонаселенных районов, континентов Лотерия или Шедерунг. Воспользуйтесь предоставленным проектом, чтобы построить его и возвести большой чумной портал. Это откроет путь легионам нежити. Награды – 200 миллионов очков опыта. Ваша репутация с фракцией «Чемной мор» повысится на 1000 очков. Ваша репутация с проклятым Личим шазом повысится на 500 очков. «Корона легата» — предмет легендарной комплектной экипировки «Чемной мор». Способности — подчинение разума, чумное усиление. Вы получили проект оплота «Чемного мора». «Мне понадобятся союзники», — начал я размышлять вслух. «Мои прежние друзья — соратники». «Нужны будут строители, ресурсы?» Я забивал голову мыслями о том, где и как построить оплот, чтобы ядро не услышало моих настоящих мыслей. И изучая профиль, наткнулся на строчку возмездия. Непонятно как, может из-за присутствия ядра Чемного Мора, но шкала ресурса заполнилась на 100%, а сама иконка способности спящих часто мерцала, становясь то доступной, то нет». «Ты вправе привлечь к нам всех, кого посчитаешь нужным!» Ответило ядро, и передо мной появилось новое уведомление. «Обращение в нежить. Вы можете обратить любого, желающего служить Чемному Мору, в нежить. Это изменит расу и фракцию персонажа. Все остальные характеристики останутся прежними». «Сколько у меня времени?» Спросил я, не увидев в квесте сроков исполнения. У нас все еще недостаточно сил, чтобы противостоять всем разумным. Снова заговорило ядро. Как предвестник, ты способен скрывать свою сущность и должен воспользоваться этим, чтобы развить свои способности и стать сильнее. Эпохи прошли, пока я скрывался в этой пещере на краю мира. Я терпеливо ждал и готов подождать еще. Легат Шаз проявил инициативу, и начал ставить оплот на твоих бывших землях. Это было ошибкой. Земли те безжизненны и не принесут пользы Чемному Мору, но усилит самого Легата. Он будет копить силы и ждать, когда ты откроешь ему путь к живым. Харинза видела много смертей во времена ушедших, и Шаз сможет поднять кого-то из них. Когда ты откроешь ему портал, земли живых содрогнутся». Ты же понимаешь, что я не могу строить оплот в обжитых землях. Как уже говорил, я не строитель, а моим соратникам, обратившимся нежитью, вряд ли позволят безнаказанно разгуливать по землям живых. Поэтому предлагаю избрать местом оплота Лохарийскую пустыню. Это на лотерии. Разумных живых там нет, а убийственная жара вряд ли повредит тем, кто и без того мертв». «Разумно!» — одобрило ядро. «Можешь приступать, легат!» В некоторых городах Содружества и Империи есть последователи культа Морены. Они поклоняются смерти и могут оказать поддержку. Их слабость и трусость дадут тебе преимущество. Тебя они будут бояться больше, чем преследование властей. Самые сильные среди них — чемные некроманты. Найди их и завербуй. Если тебе удастся обнаружить след Морены, найди ее. Она станет твоим союзником. «Она тоже в Чумном море?» «Она богиня, глупый легат!» Я ощутил, как ядро усмехнулось. «А теперь ступай! И помни, жизнь смертна, но нет смерти в служении Чумному мору. Мы обратим весь мир, все смертные обретут бессмертие!» Я представил дис, заполненный ходячими мертвецами. Весь тот глобальный зомби-апокалипсис, который Чумный мор хочет совершить моими руками. Потом вытащил лук, наложил стрелу и процедил сквозь зубы. Исполняя, повелитель. Уравнитель активирован. Выбранная цель ядро Чемного мора. Понижено до 39 уровня. Время действия эффекта 5, 4, 3,